Глава 10. Галерея персонажей. Мегами и Бунроку Персона. Наоя Тода. Главный герой первой части, которого мы снова будем называть Наоя, как и в манге, открывает частую традицию молчаливых протагонистов в Син Мегами Тенсей. В результате черты его характера зависит от решений игрока, когда тот выбирает между боем и переговорами, действием или анализом. Учитывая, что только определенные ответы открывают настоящую концовку, неправильные реплики отсекают часть истории, можно утверждать, что Наоэ в течение игры постепенно формируется в качестве умеренного и рационального лидера. Как и в любой другой JRPG, его личное путешествие прежде всего связано с инициацией. Как опора команды, юноша обязан действовать разумно, даже если с точки зрения игрока молчаливость сводит его роль к простому принятию решений в отдельных случаях. Поскольку он считается лидером, его арканом Таро становится император, символизирующий порядок, а также прагматичный и покровительствующий авторитет. Манга позволяет нам узнать побольше о Наое, в частности, о его темной стороне. Хотя понятие «тень» не раскрывается в первой персона, В конечном итоге выясняется, что существо, выдающее себя за умершего Кадзую, было подавленной частью личности самого Наои, воплощением его гнева, горя и вины за потерю брата в детстве. Как и всегда в серии «Победа над тенью» достигается не с помощью оружия, а посредством разума. Да, наоя и его двойник несколько раз сходятся в поединке, Но только приняв существование этой части себя и столкнувшись со своими подавленными воспоминаниями, Наоя становится с ней единым целым, что знаменует рождение нового Я, свободного от противоречий. Персона Наои разделяет ту же двусмысленность: Семен Конго Сеймен Конго в игре изначально был одним из ракшасов, индуистских демонов а далее вошел в буддийскую мифологию и попал в Японию, где культ Касин превратил его в свое главное божество. Сьомэн Конго был дарителем и защитником от болезней, двойственной фигурой, одновременно вызывающей страх и благоговение. Одним из основных символов божества считается три у мудрых обезьян. Одна закрывает глаза, не вижу зла, другая – уши, не слышу зла, а последняя – рот. Не говорю зла. Символ, также присущий персоне в игре, интерпретируется по-разному, но некоторые связывают его с желанием избежать проблем или зарыть голову в песок, как это удалось сделать Наои, когда он забыл о смерти брата. Экзистенциальная самореализация юноши наступает через обретение высшей персоны Амонара, верховного солнечного божества, чье имя тоже играет на контрастах. Слово Амон или «Амун» в Древнем Египте означало «тот, кто скрыт», а «ра» обозначает «день», «солнце» и, следовательно, «свет». Маки Санамура. Помимо того, что Маки становится очевидным любовным интересом главного героя и персонажем, вокруг которого вращается вся история, ее отличает один уникальный аспект. Она не существует. Идеальная версия настоящей маки, сопровождающая группу на протяжении всего приключения, само воплощение оптимизма — исключительно положительная сущность, а также типичный близнец. Астрологический знак маки указывает на ее обаяние, динамизм и изрядную долю беззаботности. Эти качества выделяются особенно, потому что у «идеальной маки» нет ни хрупкости май, ни злости аки — Не тем более нигилизма Пандоры, других граней оригинальной личности. Ее персону Маса, также известную как Мадзу, можно назвать одним из самых почитаемых божеств в мире. Сострадательная богиня китайского происхождения выступает покровительницей мореплавателей и разделяет с Маки значительные материнские добродетели. В имени Маса также содержится первый слог имени девушки — Водная стихия, как символ жизни и рождения во многих культурах, также присуща высшей персоне Маки, Верданди, вышедшей из норвежской мифологии. Она считается одной из трех норн — верховных волшебниц, управляющих судьбами богов и людей. Также они поливают священное дерево Игдрасиль, чтобы не завяли его ветви. Несмотря на явную экстраверсию Маки, ее скрытая сторона проявляется в двух элементах — Во-первых, в самой внешности масса в манге, где персона носит маску, по которой течет слеза, и тем самым выдает внутреннюю боль настоящей маки. Во-вторых, посредством аркана «Верховная жрица», символизирующего как материнскую мудрость, снова она, так и тайну. В образе присутствует вуаль, покрывающая лицо персонажа. Если при чтении Таро выпадает перевернутая карта этого аркана, она указывает на заграждение или молчание, подобное тому, за которым укрывается идеальная Маки, как только узнает о своей истинной сущности. Когда запертую в собственном внутреннем лесу Маки наконец находит, она надевает маску, как и масса, лишенную всякого выражения, и снимает ее только после того, как взрослеет, следуя наставлениям своих товарищей. Карта вновь возвращается на свое место — А разум Маки приходит в норму, когда девушка храбро примиряется с выпавшей трагической судьбой. Ей предстоит исчезнуть, как только Пандора будет побеждена, а настоящая Маки пробудится. В глубине души она понимает, что даже после смерти ее сознание останется в море душ, как и сознание Аки, Май и Пандоры. Похожее чувство жертвенности, обычно присуще главным героям – как это позже произойдет с Тацией в Persona 2 и Eternal Punishment и Макота в Persona 3. Когда идеальная Маки в самом деле исчезает в конце игры, оригинальная Маки после пробуждения теряет некоторые ее черты, тем самым отражая собственное взросление. В диалогии Persona 2 ее можно встретить в клинике Хейраги Терапи, где она работает психиатром и использует свой прошлый опыт для помощи раненым сердцам. Масао, Марк и Наба. В каждой части серии есть свой комик-релиф. Забавный персонаж, чье общительное и неуклюжее поведение контрастирует с более серьезными минами его товарищей. Примечание. комик релив от английского «разрядка смехом». Конец примечания. Масао подходит под такое описание озорного архетипа как нельзя лучше и привносит в свою роль шута никаких уничижительных оттенков, Человеческие черты, которые в дальнейшем будут присущи таким же комедиантам во всех эпизодах. Эйкити в персона 2, Дзюмпею в персона 3, Йоска в персона 4. Масао отличается своими вспышками негодования как по пустякам, так и в случае более ощутимых проблем. Например, он противостоит Нандзю, когда тот предлагает убить Маки и сорвать планы Пандоры. Нандзио весы Масао Рак — Два знака известны тем, что не очень хорошо ладят друг с другом. Его аркан «Колесница» считается символом движения, энергии, но в перевернутом виде карта указывает на расточительность. И правда, сдержанность нельзя назвать сильной стороной Масао. Огун его персона отсылает к второстепенному божеству религии народа Йоруба в Нигерии. Огун и Масао обладают одинаковым пылким темпераментом, а также скрытые силой, которые можно использовать как во благо, так и во вред. Юноша чувствителен, даже слишком. Эта черта часто встречается у родившихся под знаком рака. Как и аркан «Колесница», где изображен персонаж, которого ведут две лошади разного цвета — красное означает действие «синяя духовность», Масао переменчив и способен за доли секунды чередовать смех и слезы, спокойствие и гнев. Когда его поиски подходят к концу — Былое непостоянство сменяет более стабильное поведение в славном образе его конечной персоны. Сусаноа, важное божество в японском пантеоне, олицетворяет море и штормы. Хотя у него конфликтные отношения со своей сестрой Аматерасу, Сусаноа всегда ведет себя по-рыцарски, когда речь заходит о спасении попавшей в беду девушки. Так, согласно легенде, одной красавице угрожал страшный дракон ямато И Ноа даже попросил у родителей руки дочери в обмен на ее спасение. Мы знаем, что Масао не в ладах с женщинами, и ему трудно скрывать свою любовь к Маке. Сможет ли развитие его высшей персоны устранить эту неловкость, характерную для незнакомых эмоций в подростковом возрасте? Кей Нанзю Неразговорчивый, порой до карикатурности Нандзю мог бы стать главным героем этой истории если бы его положение лидера не было подорвано его же чрезмерной самоуверенностью. В отличие от Масао, действующего только в соответствии со своими чувствами, Нандзю предпочитает холодную логику фактов и вероятностей, регулярно отвергая понятия добра и зла в пользу практичности. В начале приключения юноша демонстрирует все недостатки весов. Он умный, но гордый, элегантный, но педантичный. Излишне раздувая собственные достижения и качества, он отрывается от главного — смирения. И его аркан, и его основная персона символизирует интеллект. Увидев, что его дворецкий Ямаоко в опасности, Нандзю пробуждает из своего подсознания Айдзен Мео. В буддийской мифологии Вадж божество считается одним из пяти царей мудрости, которая обращает желание в благоразумие. Короче говоря, Перед нами духовный наставник. Аркан Нандзю также весьма показателен, поскольку верховный жрец символизирует мораль, мудрость и духовный авторитет. Однако в начале своего пути Нандзю не демонстрирует заметной интеллектуальной зрелости. Смерть Ямаоки становится первым настоящим поворотным моментом в жизни юноши, и именно здесь он полностью пересматривает свое отношение к окружающим и взгляд на самого себя. Преданность дворецкого, к которому Нандзю относился как к навязчивому лакею, обретает новый смысл, когда старик испускает дух в объятиях молодого господина. Ямаока из последних сил просит Нандзю дать обещание стать великим, первым человеком в Японии. Нандзю считал в его послании чисто материальный успех, торжественную оду конкуренции, однако в итоге он осознает, что основным качеством любого великого человека, хотя профессиональный успех тоже важен, остается смирение, которое Ямаока демонстрировал всю свою жизнь. Поэтому не случайно, что конечная персона Нандзю символ его достижений в качестве нового человека. Это никто иной, как сам Ямаока. Вместе с Элли Нандзю возвращается в дилогии «Персона-2» в качестве временного играбельного персонажа. Перед нами предстает молодой человек, который еще не до конца утратил уверенность в себе, но все же работает на общее благо, тайно выступая против ужасного нового мирового порядка. Несоразмерность его намерений отражает истинное чувство борьбы и самопожертвования, поскольку Нандзю отказался от «холодного расчета» и решил применять свой интеллект с пользой, не обращая внимания на ничтожные шансы на успех. Хидехика Браун Уэсуги Если бы не было Масао, его место в качестве шутника занял бы Уэсуги. Однако эти два персонажа невзаимозаменяемы, ведь интересующий нас герой — отличается от своего друга в шапке, кажущейся экстравагантностью и поведением бабника, что говорит о его стремлении к признанию. В этом весь уисуги С тех пор, как в детстве с ним произошел инцидент с нижним бельем, юноша был вынужден мириться с унизительным прозвищем Браун, которое по мере развития событий сильно повлияло на его самооценку. Примечание. Браун в переводе с английского «коричневый». Конец примечания. Уэсуги постоянно пытается скрыть свои слабости за экстравертным поведением, напускным эгоцентризмом и в некотором роде персоной в юнгианском смысле слова, выступающей в качестве маски. Поскольку Уэсуги – необязательный персонаж, именно в манге наиболее подробно рассматривается натура юноши, а также смысл его личного путешествия в форме стремления к принятию. Прекрасная Элли, к которой у Уэсуги возникают чувства, помогает ему избавиться от ложных проявлений характера и показать свое истинное «Я». Козерог и дева, как известно, хорошо ладят. В поисках себя проявляется его аркан «Справедливость». Уэсуги хочет, чтобы его увидели таким, какой он есть, и очистили от преследующего его с детства унизительного ярлыка. Его основная персона Немайн происходит из ирландской мифологии. Считается, что она наводит панику в рядах армий, когда лишает солдат возможности различать врагов и союзников. В Немайн можно увидеть внутренний гнев у Исуги и его потерю ориентиров, которая сдерживает Тюр, его высшая персона. Божество из норвежской мифологии символизирует славу и героизм. Хотя в конце приключения Уэсуги смотрит на себя по-другому, его общительный характер через несколько лет обеспечивает ему статус телезвезды. Он вытягивает счастливый билет и получает долгожданное признание, хотя маленький экран способен передать лишь талику его настоящих качеств. К счастью, Уисуги не утратил ни капли храбрости и не отдалился от своей системы ценностей – ведь он сражается плечом к плечу с бывшими товарищами при защите города Сумару во время нападения последнего батальона. Эрика Элли Кирисима Уверенность в себе и естественная привлекательность Элли позволяют ей сиять во всей красе. Девушка, озабоченная модой, собственной внешностью и местом в обществе, имеет все задатки звезды и не стесняется ими хвастаться. Элли не теряет природной харизмы и умеет ей пользоваться, например, когда впервые демонстрирует свою персону Нику, греческую богиню Победы, которой так часто жаждут люди. Она опередила Наою и остальных в игре в персону и, кажется, спокойно относится ко всему, что связано с оккультизмом. В этом отношении Элли можно считать чуть ли не наставником или, по крайней мере, старшей сестрой, на что намекает ее аркан Суд. Карта символизирует объявление о каком-то событии, сообщение, но также и приговор, тем самым указывая на привилегированный статус Элли по части ее знаний о персонах и их использовании. Когда девушка вновь появляется в дилогии «Персона 2», она становится хорошим советником по ходу решения загадок «Круга масок» и проводит расследование касательно Ван Лун Тидзуру, раскрывая ее принадлежность к новому мировому порядку. Но даже если Элли не считает оккультизм табуированной темой, она не намерена терять себя на темной стороне. Архангел Михаил, ее высшая персона, демонстрирует добро и нравственность, а ее астрологическому знаку Девы присуща чистота, хотя Элли не разделяет благоразумие, которое часто приписывают его представителям. Элли играет на контрасте между яркой личностью и знакомством с темными искусствами – Кажется, она способна полностью контролировать себя, но иногда может показаться излишне самоуверенной. В чем тогда состоит ее единственная слабость? Ей трудно выразить на ойе то, что она в самом деле к нему чувствует. Мы даже подозреваем, что она ревнует его к Маке, поскольку девы и близнецы редко отличаются добрыми отношениями. Юка Аяса Как у Суги Элли и Рейди, Юка считается необязательным персонажем, и поэтому в большинстве случаев мало появляется по ходу истории. Однако ее характер глубже развивается в подсюжете «Снежная королева», а также в манге, где мы узнаем немного больше о ее сомнительной репутации. Достаточно одного взгляда на Юку, чтобы понять, с кем мы имеем дело. Эксцентричная девушка так хочет выделиться из толпы, что готово показаться вульгарной. Будучи Кагяру, юка и правда отличается нетрадиционной в чем-то бунтарской внешностью. Эта сторона часто встречается у представителей знака рыб. Ее аркан Мак в некоторых случаях символизирует недостаток зрелости и обозначает начало процесса, который можно ассоциировать с подростковым возрастом и его проблемами. Опираясь на свой имидж в вечном конкурсе популярности в рамках мира старшей школы, Юка без колебаний отшивает некоторых друзей, которые, по ее мнению, попадают в категорию паразитов, то есть учеников с меньшим социальным капиталом, вроде бедняги Тора. Когда он пришел признаться Юке в своих чувствах, девушка отвергла его в постыдной и жестокой манере, грубо указав на лишний вес своего поклонника. Именно ее словесное замечание становится причиной преображения Тора в манги и пробуждения персоны Юки словно призывая к порядку она предупреждает девушку об опасностях избыточных реакций, которых ей больше не стоит повторять. Интерес также представляют природа и взаимосвязь ее основной и высшей персон. В начале юка обращается к гурьи термин отсылает к корану и обозначает девственных существ пол не уточняется, служащих благословенным по прибытии в рай. И наоборот, высшая персона Юки, Фрейр, происходит из норвежской мифологии и символизирует не девственность, а плодородие. Прогрессия от девственности к деторождению отражает вступление в зрелую жизнь, что, хоть и довольно минимально, свидетельствует о постепенном взрослении представленной чертовки. Рейдзи Кидо Есть неразговорчивые герои, А есть Рейди, готовая взорваться пороховая бочка, дымящаяся от злости насводного брата Кандори, которого он винит в медленном упадке матери. В игре его можно убедить присоединиться к команде, хотя способ довольно хитрый. Однако в манге дело складывается совсем по-другому. Характер Рейди подобен нитроглицерину. Его нельзя трогать даже из простого желания помочь. Решительно искованный разрушительными импульсами Рейди держится на опасной грани, и его аркан «Дьявол» прекрасно выражает это фундаментальное свойство. Карта представляет конфликт, разделение, раздутое эго и страсти — самые экстремальные черты, которые могут проявиться у, как правило, теплого и альтруистичного льва. История Бресса, его основной персоны, символизирует — Такой же конфликт и яростное противостояние. В ирландской мифологии Бресс был королем, вынуждавших своих подданных рабски служить на благо народа, из которого он происходил, фаморов. То же самое можно сказать о Моте, высшей персоне Рейдзи. Согласно легенде из древней религии города-государства Угарит, находился на территории современной Сирии, бог смерти постоянно пытался поглотить Бога плодородия Баала. Неутолимая жажда насилия в Рейде в конце концов угасает после смерти Кандори. Юноша понимает иллюзорность и смертоносность мести и открывается навстречу прощению, назвав своего ребенка с использованием канди, составляющих его собственное имя и имя брата. Описание Такахисы Кандори и Юкина Маюдзуми содержится в следующем разделе. Персона 2. Innocent Sin и «Итенал Punishment. Тацуя Суо. Как и Майя, Тацуя одновременно предстает молчаливым главным героем в одной части Персона 2, Innocent Sin, и рядовым членом группы в другой, Etonal Punishment. Поэтому во второй половине Диптиха Тацуя больше отличается своей замкнутостью и упрямством, а не фундаментальными достоинствами лидера, объединяющего людей. Такое поведение все же не мешает ему заявить о себе, как о настоящем герое, хотя в то же время он показывает себя антигероем, готовым без колебания пожертвовать собой ради спасения мира, который он сам подверг опасности. Наряду с Майх и Дзюном Тацуя иллюстрирует впечатляющее качество сценария «Персона 2». Настолько богатый и актуален символический подтекст его мифологических, торологических и зодиакальных свойств. Прежде всего рассмотрим аркан Тацуи «Солнце». Молчаливый герой из Иннесенсин не выглядит как прирожденный лидер, однако характеризующая его центральная звезда имеет все признаки доминирующего и незаменимого символа. Он излучает свой свет на других и всему дарит жизнь. Подобно ядру атома, вокруг которого вертятся электроны, остальные персонажи вращаются вокруг Тацуи, пока тот держится в центре внимания. В христианской традиции Христа даже сравнивают с Солнцем, что еще больше приближает Тацию к христоподобной фигуре из-за жертвы, которую он приносит в конце «Eternal Punishment». Однако он смывает грехи не всего человечества, а свои собственные. Огонь, свет и тепло вездесущие в символическом языке, окружающем Тацию, вплоть до того самого поворотного момента во время сожжения храма Аллая. Совершенно логично, что персоны Тацуи беззастенчиво пользуются огненной стихией. Вулкан, его основная персона, это римский бог огня, металлургии и вулканов, альтер-эго греческого Гефеста. В игре на его дизайн сильно повлияла зажигалка Тацуи, символизирующая те же металл и огонь, а также его любовь к мотоциклам, так как спина вулкана покрыта трубами и металлическими деталями. Высшей персоной Тацуи становится Аполлон, греческий и римский бог музыки, сам Тацуя-гитарист, истины, исцеления, мужской красоты и солнца. Что еще более интересно, в одной из легенд об Аполлоне рассказывается о его победе над змеем Пифоном, которого можно сравнить с Ньярлатотепом по прозвищу «ползучий хаос». Учитывая противоречивые отношения между героем и сущностью, засевшей в коллективном бессознательном, Эта история обретает новый смысл. Кроме того, Аполлон считается сводным братом Гермеса, персоны Дзюна, и братом Артемиды, высшей персоны Маи. Тацуя обладает как качествами, так и недостатками, характерными для представителей знака льва. Помимо того, что это огненный знак, а также солярный и царский символ, лев — отличается решительностью, силой характера и волей в достижении поставленных целей, даже если в итоге приходится все делать самому. Тацуя демонстрирует именно такое одиночество в Eternal Punishment, хотя в итоге делит часть своего времени с Майей и товарищами. Что еще более интересно, принято считать, что львам трудно ужиться с тельцами, скорпионами и водолеями, знаками Лизы, Эйкити и Дзюна соответственно. Иллюстрация неизгладимой напряженности, оставшейся после трагедии в храме Алая. Судите сами. Майя Амана. Если Тацуя — солнце, то Майя — луна. Более того, ей соответствует именно этот аркан Таро. В такой игре зеркальных отражений, там, где присущий Тацуе символический язык предполагает мужественность, Майе приписывается женственность. Как и юноша, она выступает и молчаливым протагонистом в Eternal Punishment, и товарищем по оружию в Innocent Sin. Примечание. Сатоми Тадаси предложил озвучить Маю в бонусном контенте для версии Eternal Punishment на PSP, но традиция молчаливых протагонистов оказалась сильнее. Конец примечания. Таким образом, Луна и Солнце сменяют друг друга, образуя полный цикл. Луна на протяжении всей истории человечества была предметом множества символических рассуждений, в том числе довольно противоречивых. Однако спутник Земли, без сомнений, можно назвать самым характерным символом женственности. На карте изображен большой пруд, в котором плещется рак. Вода — символ зарождения, бессознательного, а ракообразная может намекать на относящийся к мае знак рака. Не случайно он связан с водной стихией и луной. Для женщин-раков очень характерны материнские чувства. Они открыто настроены и остро ощущают необходимость защищать других, как это делала и продолжает делать Мая по отношению к друзьям из храма Алая. Первая персона Маи называется Майя. Она старшая из семи сестер Плеяд, дочерей Атланта и Плионы. Одноименное созвездие играет важную роль в Иннесенцин, о нем говорится в пророчестве Майя, а также к нему отсылает название школы «Семь сестер». Ее римский аналог, носящий тоже имя, иногда считается супругой вулкана, персоны Тацуи. Более того, Майя родила Гермеса, ставшего персоной Дзюна. Этимологически Майя означает «матушка». Так в древности называли «кормилец» и иные материнские фигуры, что вполне соответствует Мае и ее статусу старшей сестры в глазах детей из храма Алая. Ее высшая персона Артемида обладает схожими атрибутами. Она сестра-близнец Аполлона, высшей персоны Тацуи и Солнечного Бога, а сама Артемида ⁇ Лунная богиня, символ женственности. Ее также называют покровительницей детей. Снова тот же аспект. И что немаловажно, «девственницей». Элемент имеет решающее значение в пророчестве Майя, поскольку в нем речь идет о жертвоприношении Девы, и Майя следует такому указанию вопреки собственной воле. Она становится одновременно девственницей и матерью благодаря своему покровительствующему и заботливому отношению к другим, а потому ее можно легко сравнить с Девой Марией. Подтекст символического языка Майи отсылает к ее прошлому, настоящему и будущему, как будто ее судьба была предопределена заранее. Мифологические параллели между Тацуей и Майей очевидны, как и их зеркальные отношения. Солнце, луна, огонь, лед, мужское, женское начало и, разумеется, обмен ролями между главным героем и второстепенным персонажем. Лиза Гинка Сильверман Абсолютно все связывает Лизу с любовью. Девушку, полную противоречий и скованную желанием быть любимой, можно назвать одним из наиболее измученных персонажей серии, хотя она и скрывается за лучезарным выражением лица и экстравертным поведением. В ней сконцентрированы наиболее крайние черты представителей «Знака Тельца», Лиза доводит свой эгоистичный характер до истерических масштабов, а ее тяга к простым удовольствиям давно вышла за рамки сдержанности. Планетой, ассоциирующейся со знаком Тельца, считается Венера, символ любви. Однако прекрасная блондинка заметно меняется по ходу истории. Хоть девушка и хотела заполучить тацию только для того, чтобы впоследствии похвастаться достигнутым, В конце концов, в ней развиваются глубокие чувства к юноше, вплоть до того, что она делает над собой усилия и рассказывает ему о них. Оставив позади конкурсы красоты и раздутое эго, не говоря уже о компании мужчин постарше, с помощью которых она пыталась наскрести деньжат, Лиза возвращается к более благородным ценностям и духовной самореализации. Поэтому неудивительно, что арканом Лизы оказалась карта «Влюбленная». На ней беседуют три персонажа, причем один, находящийся в центре, будто бы разрывается между двумя другими. Парящий над троицей Амур готовится выпустить стрелу. Символ пробуждения Лизы к доселе незнакомой глубокой любви. Кроме того, Купидон отсылает к первой персоне Лизы. Эрос считается его греческим альтер-эго. В коллективном воображении он предстает в образе маленького ребенка, Однако его трансформация в игре обретает смысл, если сравнить его с высшей персоной Лизы — Венерой. Согласно некоторым легендам, эта богиня — идеальное воплощение любви и матероса — довольно непостоянно, как и многие другие боги римской мифологии, и может вести себя как настоящая вредительница, что идеально подходит Лизе. И все же она замужем за вулканом — персона Тацуи. Если запоставить богиню с Лизой, можно ли сказать, что ни один человек не в состоянии перемениться полностью? Эй -Кити Мишель Миссина Легко заметить, что Эй -Кити создал персону в юнгианском смысле слова согласно своим потребностям. Подросток, уязвленный детской жестокостью, породивший комплекс по поводу его лишнего веса, взял ответственность за собственную жизнь, обрел стройную фигуру и сформировал характер эксцентричного рокера-бунтаря, которому чужды базовые социальные условности. Эй Кити придает большое значение тому, как его видят другие. Классическая черта скорпионов. К паническому страху быть брошенным примешивается реальная озабоченность нонконформизмом, проявляющаяся в облике юноши. Он носит белый грим и красит свои шипастые волосы в синий. Но игрок учится игнорировать его броскую внешность, когда обнаруживает под ней отважного парня, полного сочувствия и далекого от роли хулигана, которую он сам себе приписывает. Характер персон Эйкити работает на тот же маскарад и играет на втором его аспекте — избыточности. Родамант или Радаманф — его основная персона — считается одним из трех судей загробного мира в греческом пантеоне наряду со своими братьями Миносом и Эаком. Связь со смертью становится еще более очевидной в случае его конечной персоны — Аида, босса подземного мира в той же мифологии. Она придает больший вес грозному прозвищу Эйкити. Те, кто его боятся, называют его «смертельный босс». Смерть снова и снова — проявляется в иконографии Эй-Кити, а также выступает его терологическим свойством. Безымянная карта, на которой изображен жнец, не считается негативной, несмотря на ее мрачный и траурный вид. На языке Таро смерть, как и во многих восточных философиях, прежде всего синонимична «переменам». Изменения, относящиеся к Эй-Кити, а также другим персонажам в группе, очевидны хотя в его случае особенно заметна физическая трансформация между детством и юностью, а также его юнгианская персона. Более того, смерть представляет сбор урожая, жатву плодов прошлого, а значит и воспоминаний, которые Эйкити постепенно восстанавливает после многих лет вытеснения и спровоцированной амнезией. Дзюн, Куросу, Касихара Вполне справедливо отметить, что все главные герои Инносен Син развиваются по ходу своего приключения. Однако наиболее радикальная метаморфоза происходит с Дзюном. Под влиянием карты Колесо Фортуны, символизирующей эволюцию, как и Аркан Смерть, Дзюн жестоким образом возвращается к реальности после того, как потерял себя в пучине обиды и ненависти. Если немного расширить аналогию, можно сравнить римскую богиню судьбы Фортуну с альтер-эго Дзюна – Джокером. Он прокладывает новый путь, исполняя желания. Из робкого мальчика Дзюн превращается в демоническое существо, а в конце истории становится пугливым и сдержанным юношей, сумевшим выжить в другом мире, где он многому научился, несмотря ни на что. Панические атаки Дзюна можно объяснить его трудным прошлым, но он также родился под знаком водолея, который способствует его нестабильному состоянию, если верить астрологии. Как правило, водолеи отличаются блестящим умом, но их интроверсия приводит к сложностям в отношениях с другими людьми. Гермес, персона Дзюна, прекрасно иллюстрирует одну из главных тем диалогии персона 2 — слухи. Будучи посланником богов в греческой мифологии, Гермес служит проводником информации, а иногда и лжи, и связей между людьми, а в случае с Джокером — вирусом, который в конечном итоге уничтожает своих носителей. Гермес также становится связующим звеном между персонами других членов группы. Он — сын Майи, мая. Он сделал лиру Аполлона, Тацию. У него есть ребенок Атафродиты, Лиза. И его роль в числе прочего заключается в том, чтобы вести душу умерших в царство Аида, Эйкити. Высшая персона Дзюна Хронос относится к персонификации времени в греческой мифологии, о чем свидетельствует его дизайн в игре, где у существа вместо головы циферблат. Этот аспект также отсылает к часам Дзюна, подаренным ему Тацуей. Не менее интересно взглянуть и на Титана Кроноса, также прибывшего из греческой мифологии. Согласно легенде, при помощи матери он уничтожил своего отца Урана. Если рассмотреть сложные отношения между Дзюном и его родителями, то история о Кроносе обретает новый смысл. Кроме того, планетой, связанной с Водолеем, считается Уран символ перемен. Колесо фортуны? Кацуя и Кацуэ — единственные играбельные персонажи серии, связанные кровными узами. Такое редко случается в жанре JRPG в целом, а родные братья и сестры в нем обычно представлены в качестве близнецов. Тем не менее, оба брата демонстрируют свои различия на протяжении большей части Eternal Punishment. Кацуэ лишь эпизодически появляется в Innocent Sin хотя в конце концов становится ясно, что яблоко от яблони недалеко падает, и у двух братьев больше общего, чем они сами осознают. Заметно, что младший брат обладает мощным чувством справедливости, а старший напирает на ту же добродетель еще сильнее, когда поступает на службу в полицию. Аркан кацуи «справедливость» символизирует устойчивый моральный компас, но иногда и некоторую твердость. Кацуе требуется время и, главным образом, глубокое разочарование в системе, в которую он верил, прежде чем он понимает, что чрезмерная уверенность может затуманить рассудок. Влюбленный в правду полицейский в конечном итоге выходит за рамки своих обязанностей в стремлении заглянуть за пределы очевидного и разорвать завесу иллюзий. Кацуе идеально вписывается в ряды типичных представителей знака Козерога. У этого «Славного малого» есть представление о ценностях, иерархии и долге, но его прагматизм способен сыграть над ним злую шутку. Как и в случае его брата, символический язык Кацуи связан с солнцем. Его первая персона, Гелиос, олицетворяет светило в греческом пантеоне. Как правило, он ассоциируется с Аполлоном, высшей персоной Тацуи. У Кацуи же появляется Гиперион — никто иной, как отец Гелиоса. Вопрос отцовства приобретает особое значение, если взглянуть на сложные отношения между Кацуей и его отцом, впавшим в немилость после коррупционного скандала, уничтожившего его карьеру в полиции. Политические махинации вынудили Кацую отказаться от мечты стать кондитером, надеть форму и очистить репутацию своей семьи. Однако за такой демонстрацией праведности и героизма скрывается тайная обида на отца и брата, простой человеческий эгоизм, который Кацуя в конце концов осознает и принимает. Улала Сиридзава В JRPG редко можно встретить таких разбитых персонажей, как Улала, Ведь чаще в играх жанра поднимаются мрачные, сломленные любовью и, или смертью, герои, чья печаль сопровождается определенной долей театральности. Эта девушка, полюбившая прикладываться к бутылке, безнадежная в любви и лишенная уверенности в себе, мучается весьма распространенными проблемами и приближается к своему 25-летнему юбилею в полной неопределенности. Не случайно Улала, в конце концов, обращается к Баофу, другому члену группы, и спрашивает его, трудно ли становиться взрослым. В финале приключения Улала не решает всех своих проблем, но вновь обретает нечто важное — надежду. Она начинает верить в свою счастливую звезду. Ее характеризует именно этот аркан. На карте звезда изображена обнаженная девушка, вероятно, девственница, стоящая на коленях посреди реки, символ женственности и рождения, под звездным небом. Аркан означает вдохновение, надежду на будущее. Хрупкая, но уверенная женщина на карте опорожняет две амфоры в поток, тем самым отпуская себя и доверяясь естественному ходу вещей. Кажущаяся стабильность контрастирует с многогранностью стрельца, чувственного по натуре, но сложного в любви. Про полную в героиню говорят – что она одновременно послушна и непокорна. Улала желает оставаться свободной, но также признается, что хочет выйти замуж. Основная персона Улалы – Калиста, нимфа из греческой мифологии и прислужница Артемиды, высшей персоны Маи. Отсюда вытекает ее комплекс неполноценности по отношению к подруге. Невыносимое чувство, что она – всего лишь балласт поддерживающий иллюзию равенства, которого на самом деле не существует. По крайней мере, в глазах улалы. Разлад между двумя героинями иллюстрируется забавной историей с участием Зевса. Изменив Артемиде, он наградил колиста ребенком, когда принял облик Артемиды. Психоаналитики могут целыми днями интерпретировать грани любви и ненависти в отношениях двух девушек. Забавная деталь. Ребенком, родившимся от вышеупомянутого союза, стал Аркад, которого Зевс отдал на воспитание Майи, основной персоне Маи. Что касается конечной персоны Улалы, то ей оказывается Астерия, богиня астрологии, которую Улала очень любит, и толкование снов. Ее образ пересекается с болезненной суеверностью персонажа. Баофу Каору-сага. От знака близнецов можно ожидать двойственности и контрастов, характеризующих личность Баофу. Но он не просто скрывает истинную природу в этом маскараде. Близнецы прежде всего отличаются интеллектом и независимостью, и им иногда трудно проявлять свои чувства. Кроме того, близнецы живут под влиянием Меркурия, римского альтер -эго известного вестника Гермеса, что указывает на статус Баофу как торговца информацией. Хитроумный трик в имеет много общего со своей высшей персоной. В греческой мифологии Прометей украл огонь с Олимпа и подарил его людям. Баоф уже крадет информацию из-под носа врагов и обращает ее себе на пользу. Но еще примечательнее параллель между судьбами Прометея и Баофу. В качестве наказания Зевс приковал Прометея к скале, куда каждый день прилетает орел и съедает его печень, после чего она отрастает заново. Притча об алкоголизме Баофу? Вероятно, что его основная персона – Одиссей, Улис, и в частности его путешествие после Троянской войны представляет внутреннюю Одиссею Баофу возвращение к его настоящей личности после убийства напарника. Одиссей также придумал трюк с троянским конем а термин «троян» вошел в обиход как часть компьютерного жаргона. Нет никаких сомнений, что Баофу пользуется такими троянами в своих перехватах и взломах. Его двоякая личность и без того отмечена двойственностью близнецов, однако аркан «повешенный» подчеркивает такое свойство еще сильнее. Символизм карты, на которой изображен человек, подвешенный за одну ногу, затрагивает два аспекта. Тот факт, что он перевернут вверх ногами, то есть наоборот, напоминает нам о двойной природе Баофу, в то время как удерживающий его узел указывает на прочную связь, которая цепляет его к прошлому и незавершенному трауру по напарнику. Только в самом конце приключения Баофу удается простить себя и открыть путь к новому началу в своей жизни. Юкина Маюдзуме Мая была старшей сестрой главных героев «Персона 2» Innocent Sin, и ее коллега Юкина выполняла ту же роль для персонажей из первой персоны. Так сложилось не столько из-за разницы в возрасте, сколько из-за зрелости, которой на тот момент истории мало кто обладал. Юкина будто бы уже тогда начала поиски по обретению себя, и объяснить это можно тем, что девушка успела многое преодолеть. В первой персоне есть много намеков на ее хулиганское прошлое и вмешательство учительницы Саэка, которая смогла достучаться до нее и вернуть на правильный путь. Юкина с пользой полагается на свой опыт и ведет себя как мать или старшая сестра, о чем свидетельствуют две ее персоны. Основная — Веста, римская богиня очага и дух, оживляющий огонь в доме. Именно ей мы обязаны словом «весталка», так называли жриц, которые поклонялись ей и поддерживали огонь в ее храмах. Материнские добродетели Весты преображаются еще раз, когда она становится Дургой, высшей персоной Юкина. Перед нами одно из воплощений богини-матери в индуистском пантеоне. Она имеет множество форм и иногда считается супругой Шивы. Другие боги обычно доверяют ей свое оружие, чтобы она победила их самых грозных врагов. Иначе говоря, материнский аспект Дурги сопоставляется со значительной воинственной силой. Те же проявления можно обнаружить в аркане Юкина, ведь ей соответствует императрица. В карте символизирующей власть может отражаться двойственность между женственностью и могуществом, В Юкина похожим образом объединяются поддержка и защита. Ее сила также заключается в чувстве независимости, характерном для овнов. Девушка кажется властной и склонной к соперничеству, однако бурный темперамент способен обернуться ей во вред. Ровно эти излишества Юкина оставляет позади, когда отказывается от воинственного настроя, типичного для ее хулиганского прошлого. Во время противостояния с тенью мы узнаем, что Юкина всегда испытывает искушение ответить насилием на насилие, но она полностью отдает себе отчет в присущем ей недостатке. Именно благодаря познанию самой себя, она одолевает свою тень и защищает Анну от гневного соблазна. Такахиса Кандори Кандори столь же очарователен, сколь и трагичен. И у него есть все задатки шекспировского персонажа. Даже не знаешь, жалеть его или ненавидеть. Эгоцентризм и гордыня бизнесмена в какой-то степени сближают его с классическими антагонистами, которые желают присвоить космические силы ради личной выгоды. Однако особенность Кондори заключается в его абсолютном нигилизме, и эта дисгармония, в конце концов, берет верх над его амбициями. В финальной схватке со своим противником герои, в частности Нандзю, обнаруживают сломленного человека, чье стремление к мировому господству оказывается лишь прикрытием мизантропии, которая окончательно его одолевает. Кандори богат, умен и харизматичен, а также ему присущая амбициозность, характерная для скорпионов, представители знака обычно проявляют себя сильными личностями. Однако, несмотря на оглушительный профессиональный успех, бизнесмен изо всех сил пытается найти смысл жизни. Он считает, что превращение в Бога обеспечит ему чувство выполненного долга. Но как только Кондори достигает вершины Вавилонской башни, он осознает всю абсурдность своего плана. Башня, аркан Кондори, характеризует разрастание эго. На карте изображена башня, символ амбиций, пораженная молнией. Кандури говорит о желании и его иллюзорной природе. Буддийская точка зрения расценивает желание в импульсивном, эгоистическом, материальном и приходящем смысле, как источник всех страданий. Далее Кандори задается чрезвычайно интересным вопросом. Что остается человеку, удовлетворившему все свои желания? Не лучше ли отбросить их вовсе? Кандори признается, что чувствует, как внутри него дуют ветры одиночества и пустоты, и что в этом состоит участь Бога. Хотя его в конце концов превосходят Нандзю, Наои и другие, эта победа происходит только потому, что их желания таковыми назвать нельзя. Ими движет не эго, а смирение простые но вечные ценности, опережающие мирские и материальные соображения. Ирония истории заключается в том, что потерпев поражение, Кандури наконец испытывает то самое чувство выполненного долга, как будто роль антагониста в итоге наполнила смыслом его существования. Однако, когда он воскресает вытянул Панишмент, Кандури не отказывается от своего природного нигилизма, Поскольку он чувствует вполне обоснованно, что остается марионеткой Ньерлататепа, его эгоцентризм опускается на ступень ниже, уступая место полному релятивизму и беспечности. В результате он становится опасным настолько, что игра с законами природы теперь кажется ему тривиальной. И все же Кандори понимает, что он сломленное потерянное существо. Именно так он превращается в трагического персонажа. Персона 3. Макота Юки. Среди всех главных героев серии, Макота, мы будем использовать имя, появившееся в анимационных фильмах, без сомнения кажется самым скрытным. Будь то в спин-оффах, адаптациях или портах Персона 3, парень всегда держится особенно тихо, почти пассивно, тем самым следуя традиции молчаливых протагонистов. Но актуальность и многоуровневое прочтение символического языка вокруг Макота еще раз подтверждают великолепное сценарное качество серии по части ее персонажей. Хотя у него нет астрологического знака, игрок сам выбирает дату его рождения, Аркана и персоны юноши мастерски поддерживают его роль в истории, смысл его внутренних поисков и тему персона 3 в целом. Синтезом таких элементов становится сам Макота. Мы говорим об арканах во множественном числе, потому что в этот раз главный герой ассоциируется с несколькими картами Таро «Дурак», «Смерть», «Безымянный аркан», «Суд» и «Вселенная». Несмотря на их разнообразие, все они связаны общими понятиями, такими как «Время», «Путешествие», «Истина», И целостность. Дурак — преимущественно аркан героя, символизирующий начало приключения и перспективы через присущее ему число 0. Примечание. В некоторых случаях ему соответствует число 22, следующее за арканом «Мир». Интересно, что заколки женской версии протагонистов Persona 3 Portable изображают число 22 римскими цифрами. Конец примечания. По словам Пифагора, ноль является совершенной формой, где содержится единая совокупность и из которой произошло все. Именно с дурака все и начинается. На карте изображен человек, который будто бы отправляется в путешествие со свертком на плече. Макота также становится олицетворением смерти посредством безымянного аркана после дурака аркана без номера с изображением жнеца. Кроме прочего, черная земля на карте символизирует бессознательное, где скрывается Фарос, вестник Никты, сам воплощающий смерть. Дело становится еще изощреннее, если взглянуть на Танатоса, персону Макота в самом начале приключения, и настоящую форму Рёдзи Фароса. В греческой мифологии Танатос считается материализацией смерти и сыном Никты. В некоторых источниках даже говорится, что его породили Никта и Эреп. Карта «Суд» выдается незадолго до конца истории, если игрок решит не убивать Рёдзи и не позволять инкарнации Никты спуститься на землю. Ее связь с апокалипсисом очевидна. На карте изображен трубящий ангел, подобный тем, кто должен возвестить о страшном суде согласно откровению Иоанна Богослова. В Библии говорится о неизбежном финальном противостоянии между армиями Бога и Сатаны, а появление карты Суд возвещает о прибытии воплощенной смерти, о конце всего. Макото и остальным приходится отражать натиск не только оружием, но и силой своих убеждений. На карте два человека молятся перед третьим, пока тот выходит из гробницы. Воскресший Христос. Если рассмотреть мессианскую глубину судьбы Макота, ее смысл и иконографию, сравнение кажется очевидным. Последняя карта — Вселенная. Особая версия карты «Мир» присутствует в Таро Тото, созданном знаменитым британским оккультистом Алистером Кроули, но ее значение остается тем же. По словам Матч Жульен, в ней отражена совокупность, весь видимый мир, абсолютное единство. Вполне разумно, что эта карта попадается в самом конце приключения. Опираясь на приобретенный опыт и связи, которые он наладил с друзьями, Макота приходит к завершению собственных поисков путешествия дурака» и благородно спасает мир, жертвуя собой и запечатывая никту «Воплощение смерти». Мессианский аспект жеста просматривается не только в его значении. Именно человеческая ленность и влечение к смерти призвали пожирательницу звезд, а поступок Макота послужил жертвой выискупления людских грехов. Такой же смысл заметен и в самом виде печати, ведь юноша принимает позу, подобную положению распятого Христа. Мессия выступает высшей персоной Макота и образуется путем слияния Орфея, его основной персоны, и Танатоса. Внешний вид персоны представляет победу над смертью, поскольку в левой руке она держит гробы, которые изначально были крыльями Танатоса. И последнее слово об Орфее. Здесь нам снова важен символический язык. Всем известна история этого знаменитого персонажа греческого фольклора. Потеряв свою возлюбленную Эвридику, он отправился искать ее в мире мертвых, чтобы вернуть к жизни. Хотя ему удалось найти ее. Орфею было запрещено смотреть на Эвридику, пока они не покинут загробное царство. К сожалению, искушение оказалось слишком сильным, и несчастный Орфей обернулся, из-за чего Эвридика не смогла вернуться в мир живых. Люди тысячелетиями спорят о правильной интерпретации легенды. Однако в случае Макото речь может идти об исходном страхе перед смертью, который он в итоге полностью перебарывает и отбрасывает, закрепив успех своих внутренних поисков и, как говорит Игорь в эпилоге, обнаружив главный ответ всей жизни. Наконец, «арфанос» по-гречески означает «сирота». Стоит вспомнить, что Макота в детстве потерял родителей. Юкари Такеба. По примеру, Лизы из «Персона 2» Innocent Син» Личная история Юкари и окружающий ее символический язык прежде всего связывают персонажа с любовью во всей ее сложности. Как и взрывная блондинка из второй игры, Юкари связана с Арканом «Влюбленные», из-за чего принимает решения на основе чувств и аффектов. В начале истории красавица разрывается между воспоминаниями об отце, сгинувшем слишком рано, и матерью, сломленной горем, Чрезвычайно непростая ситуация заметно подкосила Юкари. Девушка кажется раздражительной, как будто все время находится на грани срыва. Такое же беспокойство символизирует человек в центре карты, к которому обращаются двое других по обе стороны. Быть может, Купидон в верхней части изображения пускает стрелу с целью подтолкнуть Юкари влюбиться в Макото, хотя отношения с ней совершенно не обязательны равно как и с остальными девушками. Тем не менее, игра облегчает роман с ней по сравнению, скажем, с отношениями с Мицуру или Фуукой. Юкари также относится к двойному знаку весов, затрагивающему баланс и противоположные силы, чьей планетой считается Венера, римская богиня любви. Ее близость, вопреки собственным желаниям, к ужасным деяниям группы Киридзю, участие ее отца в экспериментах, Страх перед темным часом и трагическая любовь к человеку, которого ей в конечном итоге придется потерять, превращают Юкари в драматичного, но трогательного персонажа, и игрок обязательно проникнется к ней глубоким сочувствием. Девушка заметно взрослеет между окончанием событий «Персона 3» и появлением в «Персона 4» Арина «Алтимакс», где она предстает в качестве новой актрисы в сериале «Феникс Рейнджер Федерман Виктори». Аналоги Супер Сентай, упоминаемым почти во всех эпизодах, начиная с Инасенсин. Юкари играет рейнджера по имени Розовый Аргус и стремится донести до детей важность мужества и упорства. Те же ценности помогли ей лично после распада семьи. Ио, основная персона Юкари, происходит из греческого пантеона. Зевс превратил одну из своих многих смертных жен в корову, чтобы обмануть бдительную супругу Геру. Ио вновь обретает человеческий облик много позже, когда пребывает в Египет. Дизайн персоны отсылает к этой части легенды и изображает девушку, прикованную к большой коровьей голове. Из Египта, кстати, произошла и высшая персона Юкари Исида. В ней видели совершенное воплощение женщины и матери, а сама Исида господствует над природой и магией. Ее дизайн в игре интересен тем, что подхватывает мотивы Ио, где смешиваются образы девушки и коровьей головы, дополняя все это величественными крыльями, символом того, что Юкари освободилась от прошлого. Если немного углубиться в историю Исиды, то можно увидеть параллель с Зеансе. Богиня отчаянно пыталась воскресить своего мужа и брата Осириса, как случилось с Юкари и Макото в дополнительном эпизоде из «Персона 3 Фес, Более того, тот же Асирис был разрезан на 14 частей, почти столько же теней изначально составляли тело смерти Рёдзи. Последняя стадия взросления Юкари наступает с принятием жертвы Макото, и в результате снова обнажается все еще чувствительный шрам от потери отца. Как и остальные герои, В ходе своих приключений Юкари обрела определенную долю мудрости, однако присущая ей хрупкость никуда не делась. Дзюмпэй и Ори Архетип добродушного клоуна снова воплощается в персона 3 в лице Дзюмпэя. Но было бы неправильно свести образ юноши к роли юмористической душины и неуклюжего болтуна — уравновешивающего серьезность других персонажей, вроде Мицуру или Акихика. Подобно Уэсуги в первой персона и Эйкити во второй, Дзюмпэй использует маску, юнгианскую персону, чтобы скрыть свои более потаенные черты. За улыбкой и экстраверсией он прячет глубокие разочарования и травмы, связанные с низкой самооценкой. В этом кроется смысл путешествия Дзюмпэя, Ему нужно избавиться от роли, которую он сам себе отводит, и принять себя таким, какой он есть на самом деле. Дзюмпей ассоциируется с Арканом Мак. Карта отражает тот же аспект инициации, начала пути, и в то же время представляет персонажа как шута. Исходное французское название Аркана «Le Batelier, в средние века означало ярмарочного фокусника или скомороха, выступавшего на общественных площадях. Трудно не подумать о Дзюмпее, осыпающем свиту своими шуточками. Мак также ассоциируется с Гермесом, который оказывается основной персоной Дзюмпея. Он также принадлежал Дзюну в «Персона 2». А роли Дзюмпея как божественного посланника говорит его непринужденность в общении с другими и в создании связей. Он стал первым другом Макота, когда тот прибыл в школу Геккокан и быстро образовал трио с ним и Юкари. Высшая персона Дзюмпе – вариант Гермеса по имени Гермес Трисмегист. Эта древняя мифическая фигура символизирует общий культ Гермеса и его египетского коллеги Тота, так как оба играют роль психопомпов, тех, кто направляет души умерших. Связь с миром мёртвых особенно заметна в развитии Дзюмпея. Обретя любовь Тидори, а затем потеряв ее, юноша осознает абсурдность своих ребяческих героических идеалов. Показав себя таким, какой он есть, то есть великодушным, внимательным и скромным, он, наконец, смог сблизиться с таинственной художницей. В начале приключения Дзюмпея мечтал о славе лидера, его стремление еще заметнее в анимационной версии о том, чтобы стать харизматичным предводителем своей стаи. Напыщенная потребность в уважении выглядит очевидным следствием частых принижений со стороны отца-алкоголика и желанием никогда ему не уподобиться. Влечение Дзюмпе к справедливости можно проследить в его наивном и театральном видении жизни. Когда он идет в кино с Макото, он разочарован тем, что у антагониста в фильме трагическое прошлое, так как предпочитает, чтобы злодеи были просто злодеями. Чтобы отказаться от фантазий и твердо встать на ноги, Дзюмпею придется столкнуться с реальностью и пройти болезненное испытание трауром. Взяв реванш над прошлым, Дзюмпей становится уважаемым тренером молодежной бейсбольной команды, отцом, который одновременно успокаивает и толкает вперед. Именно такой фигуры ему сильно не хватало, в детстве. Мицуру Киридзю Мицуру идеальный пример Цундера. Девушка поначалу холодна и бескомпромиссна, но постепенно проявляет душевные качества, о которых никто не подозревал. Примечание. Цундера — типаж персонажа, который ведет себя язвительно и вспыльчиво по отношению к другому человеку, но при этом испытывает к нему симпатию и любовь. Цундеры свойственно резко менять настроение от агрессивного до стеснительного и очень доброго. Конец примечания. Учитывая ее историю и характер, неудивительно, что ее картой стал аркан Императрица. Мицуру излучает утонченность и зрелость, и это видно в самом ее облике. Корона из скипетр с карты символизирует ее положение. Ведь она происходит из богатой семьи, чье наследство передается потомкам. В первой части игры она даже отдает приказы остальным членам СИС. Такой статус присущ многим тельцам. Как и она, представители знака выделяются из толпы своим интеллектом, приземленностью, даже если при этом могут показаться материалистами, и природным обаянием. Однако Мицуру, как и Юкиков Персона 4, страдает от тяжелого бремени семейной ответственности. Брак ее родителей был устроен по расчету, и похоже, что красавицу ждет то же самое. По ходу сюжетной линии ее социальной связи она все же посылает своего суженого куда подальше за его невероятное хамство. Такая же роковая сторона присутствует в основной персоне Мицуру Пентесилея. В греческой мифологии она считается царицей амазонок и и дочерью Ареса, бога войны, что намекает на боевой характер наследницы семьи Киридзю. Пентеселея также известна своей красотой, а тяжелая утрата вынудила ее временно покинуть поле брани, как случилось и с Мицуру. Но когда последняя соглашается вернуться в строй, оплакав своего отца, рождается Артемисия, ее высшая персона. Несмотря на похожие имена, Это не отсылка к греческой богине Артемиде. Речь идет о царице греческого города государства Галикарнасе и острова Кос, чье правление датируется V веком до нашей эры. Артемисия, известная своим воинским мастерством, взошла на трон после смерти мужа. Стоит вспомнить тот груз ответственности, который Мицуру унаследовала после потери отца. Интересен и внешний вид Артемисии в игре. Ей присущая аристократическая элегантность, а ее доспехи усыпаны металлическими шипами, будто бы предназначенными для того, чтобы держать других на расстоянии. Намек на то, что Мицуру трудно открыться другим? Разумеется, ведь именно в этом состоит одна из ее главных слабостей, которую она сохраняет вплоть до эпилога Персона 4 Арина Альтимакс, где наконец решает немного расслабиться и пожить в удовольствие, на что девушку подталкивает ее теперь уже лучшая подруга Юкари. Акихика Санада Как и Мицуру Акихика старше остальных своих товарищей. Поэтому неудивительно, что более взрослые члены СИС связаны с арканами императрица и император соответственно. Девы и тельцы, как известно, хорошо ладят друг с другом. С первого своего появления Акихика поражает напористостью и любовью к соревнованиям, особенно по части борьбы против самого себя, ведь юноша дал обещание стать сильнее. Орел на щите императора символизирует гордость и стремление, способное превратиться в гордыню и одержимость. Акихика регулярно оказывается на этой опасной грани. Его перфекционистскую сторону можно обнаружить у представителей знака Девы. Как и он, такие люди обычно проявляют изрядную строгость во всем, за что берутся, и могут показаться немного суровыми. Одержимость результатами, вынуждающая его колебаться между честным альтруизмом и некоторой самонадеянностью, в конечном итоге материализует его потребность защищать других в виде карьеры полицейского, о чем он заявляет в конце «Персона 4» Арина. Символизм «Окружающий полидевка» он же Поллукс, основную персону Атихика, представляется одним из самых интересных и значимых в серии. История этого мифического греческого персонажа, а также его сводного брата Кастера, параллельно отношениям между Атихика и Синзира и их соответствующим судьбам. Примечание. Вместе Кастер и Полидевк, Поллукс, известны как Диоскуры покровители мореплавателей и путешественников. Конец примечания. Полидевк и Кастер родились от одной матери, но отцом первого был Зевс, а второго — простой смертный. Следовательно, бессмертен Полидевк, но не его сводный брат. Последний в конце концов умирает, и Полидевк просит своего отца Зевса позволить ему присоединиться к Кастеру в вечности, в результате чего оба брата становятся созвездием близнецов. Акихика и Синзира не были родными братьями. Но тот факт, что они росли вместе в одном детском доме, естественным образом сблизил их. Игровые облики Полидевка и Кастера очень похожи. У Полидевка рука напоминает шприц. Возможно, он символизирует одержимость Акихика спортом и стремление стать сильнее. Столкнувшись со смертью Синзира. Акихика понимает, что его жажда силы была лишь предлогом, заглушающим его вину за то, что он не смог спасти сестру из пожара, и юноша пробуждает свою высшую персону — Цезаря. Имеется в виду не мифологический или исторический персонаж, а титул, присваиваемый римскому императору. Его дизайн выглядит любопытно и странно. В одной руке он держит меч, а в другой — глобус символы воинственности и мудрости и в груди у него как бы встроена маленькая черная фигурка, напоминающая персону Синзира, знак того что друг не покинул его окончательно. Фуука ямагиси Юнгианский архетип великой матери в облике невинной красавицы нашел свое идеальное воплощение в фууке. Чистота и сочувствие идеально характеризуют застенчивую девушку. Она даже не держит зла на своих мучительниц, которым дарует прощение, что свидетельствует размахи ее души. Как и любой представитель знака козерога, фоука сдержана, иногда даже скрытна, но ее кажущаяся хрупкость не мешает ее мощному чутью, которое она использует на полную, когда помогает группе в бою. Как и Маки в первой персона, Фуука ассоциируется с арканом «Верховная жрица». Его можно сравнить с Девой Марией, нагляднейшим материнским символом. Именно понятие «оберегающей матери» или «великой матери», согласно архетипу Юнга, чья непорочность прежде всего означает независимость от любого контроля со стороны мужчин, подчеркивается в персонах Фууки. Во-первых, Луция относится к святой Луции Сиракузской, мученическую роль которой разделяет Фуука. К ней благоговейно относятся католики и считают покровительницей слепых. Некоторые источники рассказывают, что когда она отказалась подчиниться императору Диоклетиану, ей выкололи глаза и перерезали горло, не говоря о других пытках. Несмотря на боль, святая Луцея не дрогнула и продолжала почитать Бога, а также доверила ему свою невинность. До самой смерти. Внешний вид персоны демонстрирует такие же раны. Луцея носит повязки на глазах и горле. Кроме того, ее раздутый живот, похожий на гигантское глазное яблоко, может символизировать как аналитические способности девушки, так и материнские добродетели, о которых мы уже говорили. Последнее также подчеркивает высшая персона Фууки, Юнона. Первостепенное божество и римский аналог Геры считается богиней плодородия и защиты, а также брака. В игре ее дизайн очень похож на облик Луции, Однако ее спину украшает пара крыльев из павлиньих перьев. Павлин был одним из символов Юноны. Ранее мы упоминали о связи непорочности и независимости – и представление о постепенном отрыве от окружающих, рождении личной воли, характеризует дальнейшее развитие Фууки. Несмелая девушка со временем становится все более уверенной в себе и даже идет против желания родителей. Она не хочет изучать медицину и поступает в инженерное училище. Фука также отказывается от предложения одного из своих учителей поехать на учебу за границей, так как хочет остаться в Японии и помогать Мицуру и теневым оперативникам в «Персона-4» Арена. Айгис Как было с Галли, боевой ангел Алита, Армитаж, а также многими другими андроидами в аниме, в образе Айгис затрагиваются классические темы японского киберпанка и антологии машин. В основе ее личных поисков лежит вопрос самоопределения, с которым андроидам справится гораздо труднее, чем обычным людям, поскольку само их существование вращается вокруг конкретной цели. В случае Айгис ей становится уничтожение теней и в конечном итоге защита Макота. Но что происходит, когда миссия уже не актуальна? Может ли жизнь робота продолжаться без цели? Без приказов? Со всем этим и многим другим придется столкнуться Айгис. Но ее история в то же время складывается в прекрасную притчу о смысле существования, верную даже для людей. Основная сложность ситуации Айгис проистекает из двусмысленности ее природы, которую она выражает одним предложением. «Я недостаточно сильная, чтобы считаться оружием, и слишком неподатливая, чтобы сойти за человека». Неопределенность мучает ее до тех пор, пока, подобно Макота, она не находит ответ на главный вопрос. Героиня осознает, что среди бесконечного количества явлений, из которых состоит реальность, в связях с другими есть нечто особенно чудесное. В силу ее механической природы, неудивительно, что арканом Айгис стала колесница. Помимо того, что в буквальном смысле она представляет транспортное средство или инструмент, более символическое значение карты прежде всего обозначает вектор, то, что служит движению вперед, или в данном случае то, что служит своим хозяевам. Эволюция айгис представляется наиболее ясной именно по части персон. Палладион или палладиум не относится непосредственно к богу греческого пантеона или мифическому персонажу древности, а скорее к изображению. Речь идет о статуе Афины Палады. Такое имя дали богине Афине после того, как она непреднамеренно убила Паладу, дочь царя Тритона, которую считала своей сестрой. Таким образом, слово Паладион намекает на нечто искусственное, рукотворное, тогда как высшая персона «Айгис» оказывается самой Афиной, богиней войны, покровительницей героев и городов. Защитный аспект символизируется и в огромном щите, который несет Афина. На нем изображена голова медузы. В игре внешний вид Афины подчеркивает щит и золотое копье, еще один атрибут богини, но ее облик все же остается весьма механистичным. Этот знаменитый щит, кстати, изначально принадлежал Зевсу и назывался Эгида, то есть Айгис. Карамару В играх жанра JRPG нередко встречаются персонажи-талисманы, маскоты. Милые существа, которые вносят еще больше разнообразия в набор героев, как Тедди в Персона 4. И все же Карамару, даже не обладает даром речи, Он обычный пес. К примеру, тот же Red 13 в Final Fantasy VII был одарен риторическими навыками. Однако Карамару остается совершенно нормальным, если не принимать во внимание его сверхвыдающуюся способность призывать персону. Ей оказывается никто иной, как Цербер, знаменитый трехглавый пес из греческой мифологии, охраняющий вход в загробный мир. Карамару также выступает одним из двух персонажей, наряду с Синдзиро, у которых нет дополнительных персон. Мы не знаем дату рождения дворняги, и, следовательно, его астрологический знак. Но нам известно, что ему соответствует аркан Сила. Карта символизирует убежденность и упрямство. Такие же свойства проявил Карамару, когда ждал несбыточного возвращения своего погибшего хозяина – В течение почти полугода. Его история явно вдохновлена случаем с Хатико, псом породы Акитаину. В 1925 году он начал тщетно дожидаться хозяина, не зная, что тот умер на рабочем месте от кровоизлияния в мозг. Хатико прождал почти 9 лет, и история о нем облетела всю страну. В преданности пса японцы увидели образец безусловной привязанности к семье. Синзира Арагаки. Своим холодным и враждебным поведением Синзира очень напоминает Рейдзи Кида из первого выпуска, с той лишь разницей, что за его панцирем скрывается нежное сердце, полное сочувствие. Синзира этого не показывает, но его можно считать одним из самых доблестных персонажей в серии, ведь он готов благородно пожертвовать собой ради слабых. Будучи типичным львом, Юноша поражает своей природной харизмой. Когда он стучит кулаком по столу, все вокруг замолкают. Синзира терпеть не может признавать тот факт, что забота о других представляется ему чем-то фундаментальным, вероятно, так он пытается защититься. В «Персона Трифес» и «Портабл» дополнительные сцены, доступные из командного центра в общежитии, показывают, что он весьма искусен на кухне и любит играть с Карамару. Кроме того, как мицура и Акихика, Синдира старше остальных героев игры. Конечно, они все в целом еще очень молоды, но в таком возрасте разница в один год может иметь большое значение. Подобную мудрость и старшинство олицетворяет верховный жрец Аркан Синдира символ духовной власти и защиты. Как и у Карамару, у юноши есть только одна персона — Кастер. Мы уже упоминали ее в описании Акихика, но история Кастера и Полидевка предоставляет нам серьезные подсказки относительно трагической участи Синзира, поскольку Полидевк бессмертен, а Кастер — нет. В дизайне иллюстрируются судьбы Синзира и самого Кастера. Персона гордо сидит на каркасе в виде лошади, а в ее грудь воткнуто копье, явно отсылающее на смерть Кастера и ранение Синзира. Вопрос самопожертвования рассматривается здесь более приземленно, чем в случае Макота, ведь история главного героя приобретает более космические масштабы. Синдзира отдает свою жизнь, вспомним его рыцарские качества, и защищает маленького Кэна, а также предотвращает поступок, который бы изводил мальчика до его последнего вздоха, будто обвиняющий взгляд, преследующий Каина до самой могилы. По сути, Синзира хочет уберечь Кэна от участи, похожей на его собственную, ведь память об убийстве пожирает его изнутри. Почти буквально. Кен Амада. Несмотря на его юный возраст, не будет преувеличением назвать Кэна самым измученным персонажем группы. Он несет на своих плечах неоконченный траур по матери, ушедшей слишком рано, и унижение от того, что полиция – не поверила его показаниям, а потому Кен движим только одним — местью. Именно с этой точки зрения его аркан «Справедливость» приобретает особое значение. Вплоть до жертвы Синдзира, открывшей ему глаза на иллюзорность и разрушительность мести, Кен верил в закон возмездия, око за око, зуб за зуб. Изображение на карте довольно двусмысленно. В одной руке человек держит весы, взвешивая грехи, а в другой меч, знаменуя наказание. Лишившись самого ценного, Кен поменял весы на меч в обеих руках. Материнские свойства представителей знака рака также проявляются в их привязанности к своим матерям. Потребность в ориентирах ощущается так сильно, что как только у раков их отнимают, они становятся неуравновешенными, прямо как Кен. Отказ от его безумного плана иллюстрируется трансформацией основной персоны, немезиды, в высшую, то есть колонеми. Нимезида в греческой мифологии – богиня божественного возмездия, налагающая неумолимое наказание на тех, кто провинился перед богами. Нимезида также считается дочерью Никты и Эреба. Дальнейший анализ показывает, что Кен не может освободиться от оков смерти, Никта, не избавившись от жажды мести. Немезида. После смерти Синзира Немезида превращается в Колонеми, чье имя может буквально означать «обот колеса времени. Если взглянуть на дизайн персоны, то Колонеми из игры сравним с некоторыми другими версиями давидического божества, например, с образом в виде змеи, которая охватывает всю Вселенную, точно как древнеегипетский Ураборос, кусающий свой собственный хвост и символизирующий бесконечность. В других легендах Каланеми называют демоном, находящимся в постоянной оппозиции к Вишну, и последовательные перевоплощения в цикле сансары постепенно приближают его к освобождению. Вопрос цикла применим и к Кену. Мальчику сопутствуют изменения и трансформации, провозглашающие лучшее будущее. Метис. Метис, неотличимая от Айгис, а также от Макота по своему символическому языку, это не просто второстепенный персонаж, привязавшийся к эпилогу Персона 3. Ее имя, как и имя Айгис, Эгида, происходит из греческой мифологии и относится к Океаниде. Как говорят, Метида была первой женой Зевса. Хотя обычно считается, что Зевс сам родил Афину, некоторые легенды гласят, что ее матерью была Метида. Когда пророчество возвестило, что она также родит сына, более могущественного, чем Зевс, бог Молний просто проглотил Метиду, пока та была беременна Афиной, из-за чего их дочь родилась из головы Зевса. Высшей персоной Айгис становится Афина, и связь андроида с Метис оказывается более понятной. В Древней Греции Метида почиталась как богиня мудрости, и ее добродетель пересекается с арканом Айгис, так как верховный жрец символизирует духовность и знания. Весь символический язык вокруг Метис касается духа, что само по себе оправдано, если учесть настоящую природу андроида. Она воплощает чувство Айгис, которые последняя предпочла подавить после смерти Макота. Метис представляет дух во всех его противоречиях, противоположностях и излишествах, ту целостность, которая относится к ее персоне — психе. Этимологически «психе» на греческом означает «душа», а также «бабочка». Один из самых важных символов серии часто связывают с филимоном, проводником в коллективное бессознательное, но также и с духом. Забрала метис имеет форму бабочки, на нее же намекает и дизайн психеи в игре. Персона 4. Ю на руками. Связанный с Ю символический язык представляется игрой зеркальных отражений, демонстрирующих парные противоположности и оппозицию к другим персонажам, в частности к Эдзанами и Адате. Как и Макото в Персона 3, Ю в течение игры меняет аркан и переходит от дурака к миру, тогда как Макото познал суд и смерть. Поэтому мы не будем повторять анализ сторологической эволюции, ведущей от чистого знания к универсальному, от пустышки к герою, от подростка к мужчине. Буквальный перевод слова «на руками» может означать «стать богом», хотя Канзи в имени юноши имеют и другое значение. Любопытно отметить, что параллель между Ю и Макото приобретает особый смысл, если рассмотреть их соответствующие персоны. Легенды об Орфее и Идзанаги в самом деле имеют много общего. Например, оба спускаются в мир мертвых с целью освободить возлюбленную. Желая найти идзанами свою умершую сестру и жену, Идзанаги предпринял путешествие в страну Йоми, по сути загробное царство, но узнал, что его любимая отведала пищи мертвых и теперь обречена оставаться там, как и Персифона в греческой мифологии. Идзанаги попытался вернуть ее с собой в мир живых, но не сумел разглядеть жену в темноте, а потому совершил ошибку и сделал факел из одного из зубьев гребня Идзанами. Тогда свет открыл Идзанаги ужасный облик его жены. Ее пожирали черви, а от былой красоты не осталось и следа. Некоторые версии легенды сближают миф об Идзанаге и Идзанами с историей об Орфее и Эвридике указывая на запрет на созерцание Идзанами. Гребень Мари, который в персона 4 становится проявлением Идзанами Номикота, кажется отсылкой к этому эпизоду. Когда Ю использует полученную от Игоря сферу взора, чтобы раскрыть истинный облик Идзанами, во время финального боя богиня превращается в ужасающий скелет. Несомненно, перед нами еще один намек на упомянутую легенду. Противопоставление Ю и Дзанаги И Идзанами встречается повсеместно. Если первый идет по пути правды, его последняя атака называется «Мириады истин». И в конце финального боя выбрасывает свои очки, будто ненужный инструмент. То Идзанами представляет ложь и фантазию. Легенда об Идзанами и Идзанаги иллюстрирует важность истины. Даже если она кажется жестокой и трудной, ее необходимо принять такой, какая она есть — Иначе человек потеряет себя в мире иллюзий. Некоторым, таким как Ю, удается преодолеть очарование фантазий, однако другие им поддаются. Например, Адати, антитеза Ю, анализ которого мы приведем далее. Йоске Ханамура. Мы могли бы смоделировать характер Йоске на основе образа Дзюмпея и не упустили бы ничего. Или почти ничего. Незаменимый архетип неуклюжего шутливого друга снова появляется в основном наборе героев, как это было в «Персона 3». Сходство темпераментов Йоске и Дзюмпея отчасти объясняется их общим арканом «Маг». Карта символизирует труд, обучение и становление, а изображенный на ней человек буквально развлекает публику. Помимо того, что Йоске чувствует зависть по отношению к главному герою, по крайней мере, на начальном этапе. Он болезненно оплакивает потерю любимого человека, как и Дзюмпэй, хотя условия испытания и извлеченные из него уроки в каждом случае существенно отличаются. Как часто бывает с раками, Йоско сентиментален. Он придает большое значение взглядам окружающих, но не с целью покрасоваться, а чтобы получить одобрение. Его появление в городке Инаба не произошло в вакууме, Поскольку мегамаркет «Джунс», где работает вся его семья, угрожает местным маленьким магазинчикам, к нему приклеивается ярлык незваного гостя, который совсем не облегчает жизнь. Подобно Дзюмпею, хоть и по другим причинам, Ёска стремится обогатить свою жизнь и выбраться из однообразия, той обыденности, благородный смысл которой он еще не осознает, но ему предстоит научиться смирению. Поэтому персонам Йоска Присущ воинственный облик и героическая слава. Дзирая, его основная персона, герой японской народной сказки, ниндзя, который может по желанию превращаться в жабу. В игре он изображен с жабьими руками и сюрикенами. Со временем Дзирая превращается в Сусаноа, важное божество японской мифологии, уже доставшееся Масао в первой персона. Еще один шутник. Примечание. В версии «Голден» у подобных играбельных персонажей персоны могут эволюционировать второй раз, если социальная связь доведена до максимума, а главный герой поговорить с ними после поражения Адати и перед финальным противостоянием с Идзанами. В этом случае третий и последней персоной Йоске становится Токехая Сусаноа. Приставка Такхая часто ассоциируется с богом бури. Конец примечания. Забавно, что и Дзирая, и Сусаноа в своих легендах имеют дело с сильными женщинами. Возможно, с этим связаны сложные отношения Йоске с представительницами противоположного пола. Сусаноо уже давно присутствует в пантеоне Син Мегами Тенсей, но в персона 4 он выглядит оригинально, по образцу Дзирая, Персона украшена волосами из пламени и гигантским кольцом со стриями, вращающимся вокруг талии. Тия Сатанака В «Персона 3» авторы проталкивали Юкари как первый вариант возможного романа с главным героем. Но в «Персона 4» Тия не достается главная женская роль, хотя она первая девушка, которую Ю встречает по прибытии в школу Ясагами. В основном такое отличие связано с ее поведением пацанки, отраженном в сильном характере и открытом недостатке женственности. Похожая на пористость обычно встречается у представителей знака льва, который ранее ассоциировался только с персонажами-мужчинами Рейдзи в персона, Тацуя в персона 2 и Синзира в персона 3, зачастую наделенными мощным чувством справедливости и природной властностью. В рамках серии мы не привыкли видеть такие рыцарские свойства в персонажах женского пола. Аркантия — колесница, как и уайгис в персона 3 карта подчеркивает понятие действия и движения. Из-за харизмы и взрывного характера Тия часто заносит, подобно всаднику на колеснице на изображении из карты. Тия также воспринимается как ученица, которая постоянно старается стать лучше, и по этой причине она восхищается Акихика из «Персона 3». У обоих одинаковое профессиональное стремление поступить на службу в полицию. Но есть сходство и с «Дзюмпеем», Тия признается, что считает себя заурядной, из-за чего часто впутывается в передряги, когда противостоит хулигадам из Инабы, и хочет походить на любимых героев кино. В персонах Тии отражен образ воительницы, особенно в случае первой, Тамоя. Прежде всего это касается ее дизайна, так как в цветовой гамме заметна отсылка к костюму Брюса Ли из незаконченного фильма ⁇ Игра о смерти ⁇ Сама персона отсылает к знаменитой японской воительнице конца XII века по имени Тамоэ Годзен, чья храбрость обеспечила ей легендарный статус. Позже Тамоэ превращается в Судзуку Гонген, намекающую на легендарного персонажа японского фольклора Судзуку Годзен. Ее природа более туманна, чем у Тамоэ, и множество источников описывают ее как воровку или небесную деву можно провести параллель с новообретенной чистотой Тия благодаря ее высшей персоне – Хараэда Но Аками. За несколько грозным названием скрывается раса богинь, рожденных в ходе очищения Идзанаги после его путешествия в мир мертвых – ритуал под названием Мисоги. Они также олицетворяют сам процесс. К сведению, Мисоги до сих пор практикуется в Японии для избавления от греха – Цуми – и «нечистоты» — «кагара». Перед нами чрезвычайно важные термины в истории «Персона-2». Юкика Амаги. Подобно мицуру в «Персона-3», Юкика соответствует архетипу Цундера, крайне широко представленному в аниме и JRPG. В этом отношении «Персона-4» склонна нарушать условности, а разница состоит в том, что ее естественная холодность — Проистекает не из излишней нравственной строгости, хотя ее успеваемость в школе выше всяких похвал, а из природной хрупкости и осторожности. Юкика переносит много невзгод, но из скромности не показывает своего дискомфорта. Как представительница знака Стрельца, Юкика настаивает на собственной независимости и умеет постоять за себя, но ее чрезмерная доброта в купе с уважением к традициям, не позволяет ей по-настоящему оторваться от земли. В начале приключения фигурирует именно этот символ, и еще сильнее он заметен в анимационной адаптации игры — образ птицы, запертой в клетке. В характере Юкика прослеживается благородное чувство самопожертвования и великодушия, а тяжелая ноша, о которой девушка ничего не говорит, намекает на ее аркан «Верховная жрица». Символ духовности, знания — но также и чистоты духа. В персонах Юкика используется язык огня, стихия стрельца, и солнца. Ее основная персона – Канахана Сакуя или Канахана Сакуя Химе, принцесса из японской мифологии, которая, согласно легенде, бросилась в пламя во время беременности с целью доказать своему мужу, что хранила ему верность. Затем она вышла из огня невредимой и с тремя детьми. Такое чуть ли не самоубийственное рвение подходит Юкика, ведь она каждый день всей душой и сердцем отдается работе в семейной гостинице, несмотря на поглощающий ее стресс. Юкика в итоге принимает свою судьбу и осознает, что ей повезло оказаться частью сильного рода с устоявшимся наследием. Канаханасакуя превращается в Аматерасу, японскую богиню солнца, происходящую от Идзанаги. Примечание. Сумы о Аками, высшая персона Юкика, относится к титулу, присваемому японским императорам. Они считаются потомками Аматерасу. Сумы о Миками. Конец примечания. Вместо того, чтобы позволить огню поглотить себя, Юкика излучает свой свет ради семьи, друзей и клиентов. Не из обязанности или поверхностного чувства доброты, а по собственной воле. Канзи Тацуми. Редкого персонажа в JRPG можно назвать таким же измождённым, как Канзи. Его юнгианская персона кажется полной противоположностью истинной сущности. Также в его образе затрагивается крайне деликатная тема, да еще и в столь сложный подростковый период. Отношение к себе и другим. Двусмысленность вокруг Канзи рассматривается через присущий ему символический язык, в частности посредством дихотомии между его арканом, император, и астрологическим знаком, козерог. Если первый прежде всего означает власть, патриархальность и природное самообладание, то представители знака козерога, напротив, известны хрупкостью, потребностью в привязанности и трудностями в борьбе с невзгодами. Там, где многие неразговорчивые персонажи JRPG блистают именно благодаря своим темным, и недоступным сторонам, брутальность Канзи становится комическим свойством, которое подчеркивает контраст между его публичной и настоящей личностями. Во всяком случае, персоны Канзи сделали свой выбор. Внушительные и ужасающие существа, вышедшие из подсознания юного хулигана, порождены не нежностью, а скорее его гневом. Так и Микадзути присутствует в игре с самой первой Синмагами-Тенсей. Но здесь он представлен в совершенно ином виде. Персона выглядит как гигантский робот с рисунком в виде скелета. Образ явно подчеркивает бойкую сторону Канзи. Такамикадзути в японской мифологии считается богом молний. Его функция иллюстрируется в виде огромной острой молнии, которую персона держит как меч. Року-тэмма-о или дай-року-тэмма-о. Вторая персона Кандзи заимствует свое имя у воплощения зла и иллюзий в буддийской мифологии. Оно буквально означает «демон-повелитель шестого неба». Его дизайн очень похож на Таками Кадзути, но еще сильнее он напоминает гигантских роботов из аниме 70-х и 80-х годов, также послуживших в качестве источника вдохновения для последней персоны Кандзи Такэдзи Зайтен. Имя относится к тому самому шестому небу, над которым властвует Рокутемма О. Тэдди. Ранее мы упоминали о Карамару из «Персона 3» и его статусе животного-талисмана, архетипа, часто встречающегося в JRPG. Тэдди выделяется тем, что воспринимает понятие талисмана в самом современном смысле этого слова, то есть как человека в костюме животного — обычно антропоморфного. Такие костюмы считаются незаменимым атрибутом любой спортивной команды, особенно в Северной Америке, или компании, желающей ассоциировать свою продукцию с доброжелательным и дружелюбным персонажем. Тедди, который изначально был тенью, выбрал облик плюшевого медведя в красно-белом спортивном костюме как раз для того, чтобы радовать окружающих. Хотя его комедийная роль немного дублирует положение Йоске, в американской версии у них один и тот же актер озвучки, от Тедди исходит глубоко меланхоличная аура. Примечание. На самом деле Йоске озвучил Юрий Лавенталь, Тедди Дейв Уиттенберг, которого позже сменил Сэм Ригел. Но Лавенталь ранее подарил голос воплощением смерти в «Персона 3» протагонисту Фарасу Рёдзи и «Инкарнации Никты» а Уиттенберг озвучивал Кацу и Капитана Симадзу в Панишмент. Конец примечания. Его поиски идентичности оказываются самыми трудными из всех, ведь кроме принятия своей тени, ему нужно осознать, что он сам — тень. Поэтому плюшевому медведю придется создать свою личность из ничего. Отсюда и его глубокая привязанность к Ю и его друзьям. Отношения, которые Тэдди поддерживает с ними, становится фундаментом для появления его истинной сущности. Аркан Тэдди- звезда, вообще мало представлен в серии. Только Улала в персона 2 и Те Punishment могла претендовать на защиту карты, выступающей и как проводник и как символ добрых вестей. Примером звезды как ориентира служит способность Тэдди чувствовать тени и присутствие людей в телевизионном мире, а также его решение дать главным героям очки, с помощью которых они видят сквозь туман. Хотя мы не знаем настоящего возраста Тедди, из-за чего ему не присущ астрологический знак, легкомысленным и наивным поведением он напоминает ребенка. Поэтому неудивительно, что его первая персона, Кентоки Додзи, отсылает Кинтаро мальчику со сверхчеловеческой силой из японского фольклора, которого часто изображают с маленьким топором. Облик персоны в «Персона-4» ловко обыгрывает эту тему. Она представляет собой маленькое существо, несущее ракету «Томагавк». Примечание. «Томагавк — топор коренных американцев. Одноименная ракета была разработана в США в 70-х годах как носитель ядерных боеголовок». Конец примечания. Вторая персона Тэдди опирается на почти такой же каламбур, поскольку камуи или камуй — это термин для обозначения богов у племени Айнов, подобно каме в синтоизме, который также означает «медведь». У камуи нет тамагавка, но есть ракета-стрела, возможная отсылка к ритуалу Айнов, когда молодого медведя находили, кормили и затем приносили в жертву с помощью стрел. У Камуи ракета будто бы всажена в спину. Последняя персона Тедди, Камуи Массири, просто указывает на айнскую обитель богов, а ее пробуждение демонстрирует, что медведь преодолел свои поиски идентичности. Рисе Кудзикава Образ Рисы интересен тем, что в нем затрагивается еще одна грань юнгианской персоны — личность, созданная для масс. И снова аркан «Влюбленные» приобретает интересный оттенок, особенно нижняя часть карты, где разговаривают три человека, а того, что в центре, будто бы тянет в разные стороны между двумя другими. Этому есть множество толкований, как в случаях с Лизой Персона 2 и Юкари Персона 3. Но при рассмотрении Ирисы кажется достаточно ясным, что троица представляет трудности поп-звезды в определении своего истинного «я». Она разрывается между славой, с которой ей трудно примириться, и изоляцией, той простотой, которая ей не совсем подходит. А потому Рисе предстоит нащупать золотую середину. Но карта влюбленная также символизирует соблазн и романтику. По ходу истории Риса сближается с Ю и влюбляется в главного героя, в чем она признается даже в том случае, если игрок не развил социальную связь с ней до конца. Представление о соблазне подкрепляется и астрологическим знаком Риса, ведь близнецы часто общительны и живут настоящим, а также легко формируют связи с другими. Риса играет ту же роль, что и Фуука, помогая группе в бою и вне его. Она не принимает физического участия в поединках, но использует свой дар ясновидения, чтобы выявлять секреты врагов, их местоположение и слабые места. Химика, первая персона риса, остается чрезвычайно важной фигурой с самых первых веков японской истории. Хотя источники относительно характера ее правления землей Ва, древней Японии, весьма разнообразны и часто противоречивы, известно, что химика была шаманкой, такое свойство сближает ее с риса в способности заглядывать за пределы видимого. Кроме того, согласно некоторым сведениям, Химика стала королевой всего в 14 лет, то есть почти в том же возрасте, что и риса, ей 15. Внешний вид персоны подчеркивает понятие коммуникации, поскольку ее голова имеет форму спутника. Тот же элемент повторяется в облике канзеон, или каннон, второй персоны рисы чье имя соответствует японскому произношению имени гуань-инь, которая принадлежит богине милосердия, чрезвычайно почитаемой среди буддистов Махаяны. Вопрос об уважении, способном принимать форму как восхищения, так и идолопоклонства, связывает богиню Кандзеон со звездой Рисы. Ее высшая персона, Кандзеон, следует альтернативному переводу имени Кандзеон. Ее вид не менее любопытен. Вместо спутника головой существа служит гигантский телескоп, А вокруг вращается копия Солнечной системы. Развившись, персона Рисы расширяет поле зрения и набирает высоту, чтобы обогатить свое видение мира. То же делает и сама героиня. Наота Сираганы Экзистенциальный кризис Наота сильно отличается от кризиса Канди. Хотя оба подростка чувствуют необходимость скрывать свои настоящие личности, чтобы соответствовать персонам, которые в конечном счете совсем на них не похожи. В случае Наота речь не идет о подражании образу действий актера на сцене. Независимо от того, ведет она себя как мальчик или нет, девушка сохраняет присущее ей строгое чутье и упрямство. Черты, характерные для представителей знака тельца. Однако Наото вынуждена скрывать свою женственность из чисто социальных соображений, поскольку всеми героями ее детства были взрослые мужчины. Когда вопрос возраста сталкивается с проблемой пола, девушке становится трудно вписаться в правила той роли, к которой она стремится, то есть образа бесстрастного и обнадеживающего детектива с острым умом и безупречными нравственными устоями. Иначе говоря, проблема заключается не в профессиональных качествах, а во внешних. Преображение — суть Аркана Наота, карты Колесо Фортуны. Находящееся в вечном движении колесо символизирует изменение, систематическую эволюцию. Ее можно сравнить с индуистско буддийской сансарой, циклом перевоплощений, который в конце концов должен привести к освобождению и преодолению иллюзии, майи. Комплекс наота заключается во внешнем виде, превалировании формы над содержанием и необходимости выйти за пределы этой формы. Ее необходимо принять, а не добавлять еще один ложный слой. Персоны девушки подчеркивают обманчивость внешности, например, ее основная — Сукуна Бекона. Образ карликового божества из японского пантеона играет на несоответствии между маленьким ростом и реальным возрастом. Ее первая эволюция, ямато Такэру, носит второе имя легендарного принца Осу из династии Ямато. Легенда гласит, что он маскировался под слугу, чтобы обмануть бандитов. Связь с Наото здесь очевидна. Наконец, Ямато-Сумыраги, высшая персона начинающего детектива, просто относится к эпитету данному императору Японии. Тем не менее, ее внешность в игре явно напоминает известного персонажа аниме «Леди Оскар». Примечание. Речь о главном персонаже манги и аниме Роза Версаля, которая одевалась в мужскую одежду. Конец примечания. Стоит ли говорить, что речь идет о юной принцессе, которую отец воспитывает как мальчика, чтобы передать ей власть? Тору Адати. Адати, неуклюжий и безобидный помощник детектива, неважный герой второго плана, становится страшным и неуравновешенным антагонистом «Персона 4» в запоминающемся сюжетном повороте. Конфликт, характерный для большинства персонажей игры, особенно для Наота и Канди, поддерживает постоянную войну противоположностей. Но в случае Адати борьба происходит двойная — Между его публичной личностью и реальным характером с одной стороны, а также между этим же нигилистическим, непримиримым характером и более открытой, разносторонней натурой Ю с другой. Таким образом, между двумя персонажами устанавливаются симметричные отношения. Весь символический язык, окружающий Адати, неотделим от языка Ю. Прежде всего стоит рассмотреть его арканы, ведь у Адати их тоже несколько. Первый из них, Шут, кажется двоюродным братом дурака, также известного как Безумец или Глупец, благодаря отсутствию числа или цифре ноль, представляя собой ряд возможностей. Подобно чистому листу бумаги, карта Шут символизирует безграничный потенциал. В анимационной адаптации Persona 4 The Golden основное внимание уделяется упущенным возможностям Адати и его разочарованиям, а не успехам. Именно в этом отношении будущий детектив постепенно отдаляется от многообещающей траектории, представленной арканом. Неудачи наносит ему столько ран, что он не способен их преодолеть, в отличие от стойкого и общительного Ю. Второй аркан Адати – вожделение, ханга, то есть голод в американской версии и жажда в японской приобретает более мрачный вид, чем соответствующая ей карта силы в классическом Таро, вожделение происходит из Таро Тота, которая предполагает усилие и импульс. В случае Адати вожделение подменяет собой мотивацию и приводит к извращению его системы ценностей. Будто капризный ребенок, повзрослевший юноша, стремится получить желаемое, а многочисленные разочарования служат поводом для того, чтобы считать мир — Лишенным всякой логики. Доблестные люди в нем никогда не будут вознаграждены, а раз так, он с тем же успехом может заполучить награду напрямую. Адати жаждет признания, достижений, жизни, и по мере того, как он погружается во всё более мизантропический и хаотичный взгляд на мир, грань между добром и злом становится для него истонченной и в конечном счете, отжившей своё. Единственной персоной Адати числится Магацу и Дзанаги. Магацу означает «бедствие» или «катастрофа». Хаотичное измерение, в котором Адати скрывается в конце игры, также называется Магацу Инаба. Такая инверсия символизирует противоположные ценности Ю и Адати. Основные темы персона 4 вращаются вокруг связи между людьми и правды о природе каждого из них — И можно с уверенностью отметить полную оппозицию по этим вопросам между главным героем и антагонистом. Ю ⁇ просвещенное существо, он принимает реальность такой, какая она есть, и налаживает связи со всеми. А Дати ⁇ нигелист, который предпочитает комфортную иллюзорность тумана и выступает за абсолютный индивидуализм.